Глава сорок пятая. Кара. «Так, ладно. Джеку удалось раздобыть инвалидное кресло, так что нам просто нужно одеть тебя, а потом мы можем отправляться». Последние пару дней Ребекка начала говорить «мы», когда на самом деле имела в виду Кару. Это раздражало, но это было объяснимо. Каре нужна была помощь абсолютно совсем. Дело было не в том, что она не могла одеться или налить себе стакан воды или даже дойти до туалета без посторонней помощи. Просто на все требовалось огромное количество усилий, и у нее, казалось, совсем не осталось сил. Волна благодарного облегчения, которую она почувствовала, когда Джек согласился вписать свое имя в свидетельство о рождении Софи, уступила место гложущему беспокойству, что что-то пойдет не так. Что, если бы правила изменились? Что, если она сказала что-то, или он сказал что-то, что выдало их обман? Чем скорее они получат этот сертификат, тем счастливее она будет. Ей нужно было убедиться. Ребекка опустилась на колени, на пол перед ней, чтобы она могла надеть брюки, которые та ей протягивала. Кара боролась с тем, чтобы сказать ей, что ей не нужна ничья помощь, хотя, очевидно, это было не так. Ребекке потребовалось пять минут, чтобы одеть ее. «Останься, Кара, одна, на это действие у нее ушло бы двадцать пять минут». Согласно часам в коридоре, было десять утра. «Во сколько у нас прием?» «Мне казалось, ты сказала, что он в двенадцать». Ребекка кивнула. «Так и есть. Обычно он закрыт между двенадцатью и часом дня, но моя подруга Изи знает кое-кого в ЗАГСе, так что им удалось втиснуть нас на специальную встречу». «Итак, почему мы уезжаем так рано? Ты беспокоишься, что Джек не сможет быстро докатить меня?» «Знаю, я вешу очень даже прилично!» Она пыталась пошутить. Она знала так же хорошо, как и они, в какой мешок костей она превратилась. Ребекка слабо улыбнулась в знак признания ее слабой попытки пошутить. «Я надеялась, что ты будешь чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы сначала выпить кофе. Это была идея Софии». Она упомянула кафе в центре города, куда ты водила ее, чтобы немного побаловать. Что-то про молочный коктейль Орео? Кафе Кэндлс. Это было их место. Владелец всегда давал Софи бесплатное печенье к ее молочному коктейлю. «Думаю, я смогу с этим справиться. Хотя не уверена, что могу представить Джека в таком месте. Это на него не похоже». Мы не планировали присоединяться к вам. Я подумала, будет хорошо, если вы с Софией пойдете туда вдвоем. Мы можем отвезти вас туда, сходить за покупками, а потом вернуться. Софи сказала, что вы всегда ходите только вдвоем. Так что я подумала, может, ты захочешь зайти туда? Ей не нужно было добавлять в последний раз, чтобы Кара услышала это. Кто бы мог подумать, что маленькое кафе заставит ее захотеть опустить голову и заплакать. «Не уверена, что мы там поместимся. Это маленькое кафе». Ребекка сняла пальто с вешалки в прихожей. «Все в порядке. Я их уже предупредила». Если бы Кара продолжала дышать медленно, она могла бы не расплакаться. «Спасибо. Это правда прекрасная идея». Кафе было таким же, как и всегда. Дребезжание чашек на блюдцах, шипение кофемашины и громкое, скрипучее жужжание аппарата для приготовления молочных коктейлей из различных сладостей и печенья. Джек вкатил ее внутрь и в угол, где владелец зарезервировал для них столик. Когда они впервые приехали сюда, Софи была в коляске. А теперь это ей нужна была помощь. Софи прошаркала до скамейки напротив и взяла меню, делая вид, что читает его. «Мне, пожалуйста, молочный коктейль Орео, а маме большой кофе. Я сама заплачу». Она вытащила кошелек, который Кара раньше не видела. Должно быть, Ребекка дала ей его. «И деньги». Джек улыбнулся Каре. «Оставляю тебя в надежных руках твоей дочери». «Мы вернемся через полчаса». Дверь звякнула, когда он уходил, и молодая девушка подошла, чтобы принять их заказ. Выложив деньги из своего кошелька, Софи поняла, что они могут позволить себе еще и торт. Хотя у Кары не было аппетита есть торт, она не стала бы портить Софи удовольствие заказать его, и его всегда можно было упаковать с собой и взять домой. София внезапно стала выглядеть такой взрослой, заказывая напитки, отсчитывая деньги, убирая сдачу обратно в свой крошечный кошелек. Какой она будет через пять лет или десять? В какую женщину она вырастет? Когда официантка подошла, чтобы принять их заказ, она принесла Софии несколько цветных карандашей и бумагу для рисования. Именно это... А еще молочный коктейль «Орео» были причиной того, что это место стало их любимым. София нетерпеливо выложила карандаши на стол и выбрала синий, ее новый любимый цвет. «Помнишь, когда-то желтый был твоим любимым цветом?» София с отвращением сморщила нос. «Нет, мой любимый цвет синий. На первом месте темно-синий, а на втором светло-голубой. Кара рассмеялась. «Я знаю, что сейчас это так, но раньше твой любимый цвет был желтым, как у меня». Изменилось гораздо больше, чем ее любимый цвет, и в последующие годы многое изменится, но она этого уже не увидит. Официантка вернулась, поставила поднос на стол и выгрузила большой молочный коктейль и едва ли не целое ведро кофе. Она бы просто не смогла столько выпить. Торт тоже был огромным, как для великана. Ее затошнило от одного взгляда на него. Управляющий передал, что торт за счет заведения, и что он сожалеет, что вы плохо себя чувствуете. Кара посмотрела на полного мужчину за прилавком. Он поднял руку, показывая, что принимает ее благодарный кивок. Софи приложила губы к полосатой розовой бумажной трубочке и сделала большой глоток. Она откинулась на спинку стула с набитыми, как у хомяка, щеками и потратила минуту, чтобы проглотить коктейль. «Восхитительно!» «Не пей слишком быстро, иначе у тебя будет...» «Заморозка мозга!» — София хихикнула, закончив предложение. Это была хорошая идея. Какой бы милой Ребекка не сделала свободную спальню, было приятно выбираться из нее. И приятно проводить время с Софией. Только вдвоем. Она почти могла притворяться, что все было нормально. «Мамочка, тебе скоро станет лучше!» Это было не самое подходящее место для такого разговора, но Кара пообещала себе, когда лежала на больничной койке, что с этого момента она будет честна с Софи. «Мамочка сильно больна, малыш». Софи сделала еще один глоток молочного коктейля, проглотила его и вернулась к своему рисунку. «Я знаю. Ребекка должна тебе помогать». Желудок кары сжался. Было достаточно сложно принять помощь, не говоря уже о том, чтобы говорить об этом. «Это так. Ребекка сильно мне помогает. Она тебе нравится?» Софи подняла глаза. «Конечно. Она замужем за моим папой». Невероятно, как быстро Софи привыкла к мысли, что Джек был ее отцом. Возможно, дети и правда были намного более устойчивыми, чем считали взрослые. Кара действительно на это надеялась. «Хорошо. Я рада, что она тебе нравится. Мне тоже». София взяла в руки красный карандаш. «Так когда ты поправишься?» «Может, подходящего времени просто не существовало? Может, оно было именно сейчас?» «Нет, детка». «Мамино лекарство не подействовало. Я не поправлюсь». София так сильно нажала на карандаш, что он сломался. Ее голова была опущена, на рисунок упала большая слеза. Кара наклонилась вперед. «Иди сюда, детка. Мамочке нужны твои особые объятия». Софи забралась на колени Кары и уткнулась лицом в грудь матери. Кара крепко прижала ее к себе, точно так же, как она делала, когда Софи была крошечным младенцем, и ей приходилось держать одной рукой ее, а другой вилку. Она уткнулась носом в волосы Софи. «Все будет хорошо, детка, я обещаю, все будет хорошо. Она погладила Софи по спине. Все должно было быть хорошо, потому что она собиралась сделать так, чтобы все стало хорошо. Они собирались вписать Джека в свидетельство о рождении прямо сейчас, а потом уже вечером ей нужно было поговорить с Ребеккой, рассказать ей все о Софи. Она должна знать ее любимый молочный коктейль, любимый цвет, какой жилет она предпочитает носить. Она недолго сможет оставаться матерью Софи, но она могла убедиться, что у ее новой матери будет все, что нужно, чтобы сделать Софи счастливой.